Глава 7. Сказав это, он удалился и, подойдя к Сельцову, не сводившему с него насмешливого взора, попросил его снова войти в станционное помещение, оставив урядника со мной. Оставшись с блестителем порядка, я передал ему приказание Шерлока Холмса. Кивнув головой в знак согласия, он подозвал к себе кучера Сельцова и стал объяснять ему, что надо сделать. С своей стороны я пообещал кучеру 50 рублей наградных, если он сумеет привести тарантас управляющего в совершенно негодное состояние, и объяснил ему, что дело это делается в интересах его хозяев. Нечего и говорить про то, что кучер охотно согласился на все. «Недалече есть крутой спуск, и на повороте верстовой столб», сказал он. «Ежели на него наехать с маху, то вся бричка рассыпется». Достав из чемодана подпилок, Я быстро надпилил обе оси. Через несколько минут из дому вышли и Холмс с Сельцовым. Холмс извинялся за причиненное беспокойство и говорил так искренне, что я и урядник даже вытаращили глаза. Казалось, он даже подружился с управляющим. Мы все вместе позавтракали, причем была выпита даже бутылка шампанского и решили ехать до Иркутска вместе. Убрав погребцы, мы расселись каждый в свой экипаж и пустились снова в путь. Серцов ехал впереди, мы – сзади. Всю дорогу Шерлок Холмс не спускал глаз с передней тройки. Но вот, наконец, начался спуск, про который говорил кучер. С самого начала спуска лошади передней тройки зашалили. Усилия кучера, видимо, не приводили ни к какому результату. Горячие кони вдруг поднялись на дыбы и бешено понеслись под гору. С замиранием сердца мы следили за этой картиной. Сельцов, видимо, перетрусил не на шутку. Он вскочил с сиденья и что есть силы натянул возле вожжи левой пристяжки и левой стороны коренника. Это подействовало. Быстрота бега уменьшилась, но все же была сильна. Кучер, видимо, растерялся, так как тройка летела прямо на верстовой столб. Но не доезжая до столба, он, видимо, оправился. Тройка описала зигзаг – Но хотя лошади и успели избежать опасности, зато экипаж не спасся. Раздался страшный треск, и лошади вдруг стали на месте, тогда как кучер кубарем скатился с облучка, а сам Сельцов очутился на лошадиной спине. «Проклятый идиот!» — со злостью ругался он, слезая на землю. «Ну, счастье мое, что они едут за нами!» «А то что бы я делал здесь, посреди двух станций?» Он ходил вокруг возка, сокрушенно покачивая головой. Тройка наша остановилась около него, и мы вылезли из Тарантаса, выражая Сельцову свое соболезнование. «Да что уж тут плакать!» — ответил он с досадой. «Мой вазок придется бросить. Уж вы, господа, как-нибудь потеснитесь!» «Ну, конечно!» — воскликнул Холмс. «Но неужели же вы так бросите такой прекрасный вазок?» «А что с ним делать?» — ответил Сельцов. «Не на себе же тащить. Кто-нибудь найдет и возьмет себе. Поблагодарит, небось». Ловушка не удалась. Вещи Сельцова были перегружены на наш тарантас, и мы снова двинулись в путь, взяв лишь лошадей и упряжь разломанного экипажа. Но ехать в пятером при такой нагрузке было невозможно. «Я предлагаю идти по очереди пешком», — сказал Холмс. На том и порешили. Решено было садиться двум, а двоим идти пешком, и каждые пять верст меняться. Первыми пошли пешком я и Холмс. Пройдя свое расстояние, мы сели на вазок, а урядник с Сельцовым пошли пешком. Идти было прохладно и легко, так что мы с Холмсом совсем не утомились. Но совсем другое случилось с Сельцовым. Сначала он пошел бодро, но пройдя первую версту, весь покрылся потом и покраснел. Вторую версту он делал отчаянные усилия, чтобы казаться бодрым, но в конце третьей версты заявил, что идти пешком так долго не может, по непривычке и боли в ногах. «Как странно», — произнес улыбаясь Холмс, «на прииски выходили целый день и не уставали, а тут устали». «Действительно странно, я и сам этого не понимаю», — согласился управляющий. Насмешливый блеск совершенно исчез из его глаз и заменился выражением тревоги. В эту минуту Холмс вдруг крикнул кучеру «Стой!». Сельцов едва заметно вздрогнул. Холмс положил руки на плечи Сельцова и холодно произнес «Нос, господин управляющий, вы напрасно смеялись надо мною. Провести Шерлока Холмса не так-то легко? Дайте мне ваше пальто». «Но мне холодно!» – пробормотал управляющий. «В таком случае оно будет снято насильно!» – воскликнул Холмс, кивая уряднику. В одну секунду пальто было снято с Сельцова. Взяв пальто за воротник, Холмс с усилием поднял его на вытянутой руке. «Да, теперь я пойман!» – со злобой проворчал Сельцов. «Ничего не понимаю!» – воскликнул я. «О, я об этом догадался по усталости господина управляющего», с улыбкой пояснил Холмс. «Золото втерто в драп шлиховое золото, не скрепленное лигатурой, слишком мягко и великолепно втирается в сукно, в драп и подобной им материи, словно растворяясь в них. Если вы возьмете кусок шлихового золота и начнете его тереть о сукно, то скоро у вас в руке не останется ничего. Превратившись в пыль, оно все уйдет в сукно. Так сделал и этот господин. Он втер золото в драп и потом выжег бы свое пальто. Но это ему не удалось. И с этой минуты он арестант. Мы снова пустились в путь со связанным сельцовым, одетым в другую шубу взамен отобранной, из которой впоследствии было выжжено, Пут 7 фунтов золота.